Глава 19. Бог создал солнце, Бог создал и вас. Я думаю, вы могли бы отказаться от половины своих врачей, если бы чаще консультировались с доктором Солнце. Генри Уорд Бичер. Ложь. Воздействие солнечного света вызывает рак кожи. Чтобы снизить риск рака кожи, вы должны как можно реже бывать на солнце. Если вам приходится много бывать на солнце, то вы должны намазываться солнцезащитным кремом с высоким показателем SPF, чтобы защитить себя. Вам нужно пользоваться солнцезащитным кремом даже в помещениях, если вы сидите под окнами, куда светит солнце. Почему это важно? Каждый раз, когда медицинская наука говорит вам избегать природы или чего-то натурального, ваш внутренний детектор лжи должен бить тревогу. Если мы теперь считаем солнце опасным, то вы должны защищаться от него, и это утверждение должно подтверждаться какими-нибудь чертовски хорошими исследованиями. Однако, если нет никаких осмысленных исследований, поддерживающих теорию опасного солнца, то можете сколько хотите играть на солнце и использовать его для производства витамина D, как люди поступали тысячелетиями. Поддержка мифа. Американское общество дерматологической хирургии ASDS И американская академия дерматологов ААИД, две ведущие академии кожных врачей в США, засыпают нас бесконечными брошюрами, распространяющими эту медицинскую ложь. Эти общества рекомендуют вам носить солнцезащитный крем для профилактики рака кожи даже в помещениях. Вы можете найти буквально тысячи страниц обучающих материалов на эту тему на сайтах обществ. Практически любой врач, которого вы спросите, скажет, что вы должны меньше бывать на солнце и использовать солнцезащитный крем всякий раз, когда вы выходите на улицу. В некоторых случаях вам даже скажут вообще избегать солнечного света. Некоторые исследования на первый взгляд указывают на связь между пребыванием на солнце и некоторыми видами рака кожи. Однако большинство из этих исследований плохо спроектированы. Например, одно из них было проведено на кусочках крайней плоти детей, отделённых от самих детей, либо выводы не следуют из данных логически. Здравый смысл. Люди играли и работали на солнце много тысячелетий. Солнечный свет натурален. Ну, как солнечный свет говорить, что воздействие солнечного света вызывает рак, примерно то же самое, что сказать, что питьё чистой горной родниковой воды вызывает рак или что употребление органических зелёных растений вызывает рак. Человеческая кожа так долго подвергается воздействию солнечного света, что даже научилась вырабатывать с его помощью витамин-прогормон, витамин D. Несмотря на эти факты, несколько десятилетий назад врачи открыли, что солнце внезапно стало опасно для человеческой кожи, и нам нужно защищать кожу от пагубного эффекта солнца. На уровне здравого смысла эта ложь просто смехотворна. В нашем современном обществе, которое часто заставляет нас верить в бессмыслицу и считать её правдой, этот миф сумел найти поддержку и стать официальной позицией специалистов по коже. Он превратился в мантру экспертов по уходу за кожей во всём мире. от дерматологов до производителей солнцезащитных кремов. Все, кто может зарабатывать на жизнь, продвигая теорию опасного солнца, делают это. В течение тысяч лет никто даже не задумывался, что солнечный свет может стать причиной болезни. Однако в последние 40 лет некоторые из умнейших людей среди нас открыли, что та самая вещь, которая вообще делает возможной жизнь на Земле, ещё и является главной причиной рака кожи. Жизнь на Земле не существовала бы без солнца, так что считать, что это самое солнце опасно для жизни, просто невероятно. Исследования. Нет ни одного крупного научного исследования, которое убедительно доказывает, что солнечный свет вызывает рак кожи. Вы скорее всего уже подумали, что должны же быть хоть какие-то научные данные, которые доказывают эту ложь, иначе врачи бы её не повторяли постоянно, правильно? Есть несколько видов рака кожи. Самое опасное из них – меланома. Если солнечный свет повышает риск меланомы, это было бы легко доказать научными исследованиями, которые показали бы, что рак кожи появляется на лице или других участках кожи, на которые солнце светит больше всего. Но на самом деле это не так. Меланома часто появляется на тех участках кожи, которые минимально контактируют с солнечным светом или не контактируют с ним вообще. И Нет практически никаких исследований, которые доказывают, что меланома с большей вероятностью возникает на местах, подвергающихся периодическому воздействию солнца. Одного этого факта должно хватить, чтобы врачи пересмотрели свои советы по поводу солнцезащитных кремов. Мы начали больше пользоваться кремом, чаще носить шляпы и длинные рукава, чтобы блокировать солнечный свет, так что учёные должны были отметить некий спад заболеваемости меланомой. Однако исследования показывают, что распространение меланомы в последнее десятилетие лишь увеличилось. Все научные статьи, на которые ссылаются AAD и ASDS, имеют недостатки либо в методе, либо в количестве участников, либо в выводах, сделанных из результата. Если бы другой ученый попытался провести исследование с похожим дизайном, чтобы доказать, что солнечный свет не вызывает рак, то a a g e a s d s с большим удовольствием отоптались бы на нём за плохо проработанное исследование. Работа вашего врача внимательно ознакомиться со статьями и доказать себе, что выводы действительно верны, прежде чем давать вам советы, основываясь на них. К сожалению, врачи редко готовы тратить на это время и усилия. Печальная правда о том, как всё работает в реальном мире, состоит в следующем: Врач-терапевт смотрит по телевизору новости и видит, что Национальная академия гениальных гениев решила, что что-то вызывается вот этим, и все теперь должны вот этого избегать. Не изучая тему и даже особо не задумываясь, врач начинает рекомендовать своим пациентам избегать вот этого. Или же врач просматривает первую пару абзацев статьи в медицинском журнале на тему, что-то вызывается вот этим. Поверхностно изучив статью, он всё равно приходит к выводу, что нужно говорить пациентам, чтобы они избегали вот этого. К сожалению, врач не удосужился прочитать ни о том, как именно проводилось исследование, ни о количестве участников, ни удостовериться, что выводы сходятся с данными А всё эта информация необходима для того, чтобы решить, что он должен порекомендовать. Вы, возможно, удивитесь, узнав, что есть немало исследований, которые показывают, что солнечный свет на самом деле борется с некоторыми видами рака кожи, а также рака в других частях тела. Одно крупное исследование показало, что люди, которые работают на солнце, реже болеют раком кожи, чем люди, работающие в помещениях. Да, вы правильно всё услышали. Другое крупное исследование показало, что удалённость места жительства от экватора фактор риска для рака кожи и других видов рака. Да, это вы тоже правильно услышали. Поскольку эти исследования не поддерживают общепринятое на данный момент мнение экспертов, они не пользуются большой популярностью среди врачей и СМИ, так что возможно, вы никогда о них и не слышали. Вот важный вопрос, который нужно задать: Почему мы исследуем только нанесение химикатов на кожу и или избегание солнца для профилактики рака кожи? Почему мы, например, не проверяем, важно ли, из чего состоит наша кожа? Ины не словами, кто-то должен узнать, повышает ли то, что мы пьём и едим, риск рака кожи. Может быть, употребление в пищу качественных натуральных продуктов поможет организму производить более качественную кожу, на которой с меньшей вероятностью появляются раковые опухоли. Если посмотреть на карту, которая показывает географический разброс заболеваемости меланомой, вас поразят две вещи. Во-первых, меланома намного чаще проявляется там, где солнечный свет слабее. Во-вторых, она намного более распространена на тех территориях мира, где питаются типичной западной едой: переработанные сахара, злаки и растительные масла. Многие пациенты рассказывали мне интересную вещь: После того, как они уменьшили количество злаков и растительных масел в своём рационе и стали есть больше разноцветных ягод и овощей, они смогли больше времени проводить на солнце, не получая солнечного ожога. Некоторые пациенты, у которых была тяжёлая реакция на солнце в прошлом, радостно удивились, увидев, что на рационе, состоящем из цельной пищи, эта реакция ушла. Так почему же учёных медиков не интересует, нет ли в нашем рационе питания чего-то, что повышает риск рака кожи? Солнце за последние 50 лет не изменилось. Об этом мы поговорим чуть позже. А зоновый слой за последние 50 лет слегка поменялся, но вот рацион питания среднего человека за эти 50 лет сменился почти полностью. Как по мне, это довольно-таки важное направление для исследования. Что с этим делать? Так что же с этим делать? Как нам думать об этой проблеме так, чтобы учитывать и наш обширный опыт как биологического вида, и то, что нам сейчас говорят врачи. Нам говорят, что рост заболеваемости раком кожи в последние несколько десятилетий вызван тем, что озоновый слой стал тоньше и пропускает больше ультрафиолетовых лучей. Но с этой теорией есть одна большая проблема. Если начать с северного полюса, где лучи солнца очень слабые и продвигаться к югу в сторону экватора, количество ультрафиолетовых лучей, которое на вас попадает, постепенно увеличится более чем в 5.000 раз. Люди, которые живут в районе экватора, например, в Эквадоре, Бразилии и Кении, вне зависимости от цвета кожи, получают в 1.000 раз больше ультрафиолетового излучения, чем люди, живущие в северных странах вроде Норвегии, Канады или России. Если повышенное ультрафиолетовое излучение, которое попадает в нашу атмосферу через истончающийся озоновый слой, причина эпидемии рака кожи, оно разве не должно было увеличиться до уровня, превышающего тот естественный, что и так наблюдается на нашей планете ближе к экватору? Согласно научным данным, истончение озонового слоя в последние 50 лет привело к увеличению потока ультрафиолетовых лучей максимум на 20%. Это очень маленькая цифра в сравнении с резким ростом дозы ультрафиолета при переезде из Канады в Бразилию. Один этот факт должен заставить всех врачей пересмотреть свои взгляды на эту тему. Ультрафиолетовых лучей от солнца после истончения озонового слоя больше почти не стало, а эпидемия рака кожи тем не менее растёт. В чём ещё может быть причина? Ваша кожа состоит из того, что вы едите. Клетки кожи полностью сменяются примерно за месяц или два, и новые клетки состоят из белков, жиров и других питательных веществ, которые вы едите, хороших или плохих. Соответственно, что же тогда изменилось за последние 50 лет, что приводит к росту заболеваемости раком кожи? Мы уже убедились, что солнце на самом деле не изменилось. Озоновый слой немного изменился, но не настолько, чтобы этим можно было объяснить эпидемию рака кожи. А вот насколько изменились наши предпочтения в еде и качестве пищи за последние 50 лет? Чертовски сильно. За последний век наш биологический вид прошёл путь от рациона, в котором было много органических овощей, выращиваемых местными фермерами, до массового производства еды из злаков, которые выращиваются, собираются и перерабатываются крупными корпорациями. В нашем рационе намного больше сахара, злаков и растительных масел, не говоря уж о сомнительных химикатах, которые добавляют либо случайно, либо намеренно во время производства. Почему ни один врач не задумывается над тем, что это может быть связано с раком кожи? Строительные материалы, которые получает организм, чтобы обновлять кожу и выполнять другие функции, изменились. А врачи в это время лишь говорят пациентам избегать солнца, наносить на кожу дорогие продукты по уходу и проводить дорогие медицинские процедуры по удалению поврежденной кожи. На сайте AAD есть страница по профилактике рака кожи, но там нет ни слова о том, как на риск влияет рацион питания. Очень жаль. Почему сайт, вроде как посвящённый здоровью кожи, упустил такую замечательную возможность объяснить людям, насколько важна правильная диета для профилактики рака кожи? Мы, врачи, что, действительно настолько простодушные, что искренне думаем: если солнце светит на кожу, значит, в раке кожи виновато солнце? Если вы построите крышу дома из плохих материалов, и она через несколько лет провалится, в этом виноват солнечный свет или всё-таки плохие стройматериалы, которые вы использовали? Часть объяснения этого простодушия лежит в том, как именно компании зарабатывают деньги на профилактике рака кожи, а врачи получают деньги за лечение рака кожи. Компаниям платят за разработку продуктов, которые блокируют солнечный свет. Сейчас на рынке есть буквально сотни разных солнцезащитных кремов. Чем больше света они блокируют, чем больше показатель SPF, тем дороже стоят. Если компания разрабатывает солнцезащитный крем, который лучше, проще в применении, дешевле и так далее, то её прибыль растёт. Компания очень мало заработает, просто рекомендуя людям не есть мусорную еду. Точно такая же концепция применима и к врачам, которым платят за лечение и удаление рака кожи. Страховая компания платит врачу за удаление неракового повреждения кожи примерно столько же, сколько за обычный приём пациента. За удаление предракового повреждения кожи, актинического кератоза, врачу платят примерно вдвое больше, чем за обычный приём. Соответственно, просто назвав повреждение кожи предраковым, доктор может заработать за его удаление вдвое больше. Если же повреждение диагностировать как рак, даже без проверки диагноза патологом, врачу платят за его удаление как минимум в 4 раза больше, чем за приём пациента. Если врач удалит достаточно большой участок кожи, то пациенту также понадобится дорогостоящая процедура пересадки кожи, чтобы вылечить этот дефект, и, конечно же, это тоже стоит денег. Как вы понимаете, финансовые интересы заставляют врача объявить ваше повреждение кожи предраковым, а то и раковым. Тот же самый врач, который диагностирует предраковое состояние или рак кожи, получил бы намного меньше денег, если бы много лет назад посоветовал вам есть меньше злаков или не пользоваться растительным маслом для готовки и есть больше витаминов, чтобы рак кожи вообще не развился. Прежде чем вы благородно броситесь на защиту своего врача и скажете, что он ни за что не опустится до такого, чтобы специально неверно диагностировать повреждение кожи, подумайте вот о чём. Диагностика повреждения кожи как чего-то намного худшего, чем на самом деле, получила такое распространение, что эта практика даже имеет собственное название. В статье в журнале British Journal of Dermatology назвали эту практику диагностическим дрейфом. В статье говорится, что диагностический дрейф одна из значительных причин эпидемии рака кожи, о которой мы слышим в последние несколько десятилетий. Если престиж и доходы врача зависят от того, является ли повреждение кожи пациента раком, то он чаще будет диагностировать это повреждение как рак кожи, чем нет. Включите вторую главу, чтобы понять, почему причина этого вовсе не обязательно нечестность или какой-то заговор. Это просто в природе человека. Знаю, эта глава заставила вас о многом задуматься и многое поставить под сомнение. Ещё я знаю, что дерматологам вряд ли понравится, что я разгласил такую информацию. Однако это мои обязанности перед моими пациентами и перед вами, дорогие слушатели. Если я, как и другие врачи, буду игнорировать здравый смысл и обвинять в эпидемии рака кожи что-то настолько естественное, как солнце, то я стану частью проблемы. Но мой план стать частью решения, каким бы оно ни было. Делайте как я. Я ем много порций разноцветных овощей в день, принимаю витамины и играю на солнце сколько мне вздумается. Я редко пользуюсь солнцезащитным кремом. У меня светлая кожа, так что я всё равно обгораю, если остаюсь на солнце слишком долго, и я стараюсь так не делать. Солнечные ожоги, от которых шелушится кожа, очень неприятны и болезненны, и именно такое экстремальное воздействие солнца возможно и повышает риск развития рака кожи. Когда я ел переработанную мусорную еду, состоявшую в основном из злаков, у меня бывали жуткие солнечные ожоги даже после непродолжительного времени, проведённого на солнце. Скорее всего, и риск рака кожи у меня тоже был повышен. Поговорите со своим врачом о настоящих причинах рака кожи и обязательно изучайте материал самостоятельно. А потом уже можете решать, сколько вам и вашим родным стоит работать и играть на солнце, чтобы кожа оставалась здоровой. Домашнее задание. Домашнее задание для этой главы сложнее, чем я задавал в других главах. Я хочу, чтобы вы написали в AAD и ASDS и попросили прислать научные статьи, которые доказывают, что солнечные лучи вызывают рак кожи. Игнорируйте всю брихню, блеф и бахвальство, которое получите в ответ, и смотрите только на факты. Скорее всего, вы получите целую стопку брошюр, в которых излагаются официальные мнения и позиции общества, но вот и исследовательских статей не дождётесь. Затем, когда в следующий раз придёте на приём к врачу, задайте ему тот же вопрос. Попросите его потратить немного времени и найти самую сильную статью, которая покажет связь между пребыванием на солнце и раком кожи, а потом прислать её вам. Вы удивитесь и, наверное, разочаруетесь, увидев, как старательно доктор будет уходить от темы. Не дайте обхитрить или переубедить себя. Будьте настойчивы, но вежливы. Если вы всё же получите письмо с научной статьёй, тщательно её прочитайте и исследуйте. Думаю, вы обнаружите, что реальные результаты любого исследования, которое вам пришлют, окажутся недостаточными и довольно глупыми, и они не заставят вас бояться чего-то настолько натурального, как солнечный свет.